Глава 14 Что... что это за фиговина? Что значит что? Ты прекрасно знаешь, что это. Э, так что давай, поднимайся. Асуна Сиуком обрежала меня в моё новое одеяние. Оно было таким же по дизайну, как тот плащ, который я носил прежде, но только ослепительно белым. На обшлагах обоих рукавов было по маленькому кресту и ещё один большой на спине. Все три ярко-алого цвета. Вне всяких сомнений, это была униформа рыков. «Я... я же просил что-нибудь простенькое!» «Оно уже достаточно простенькое!» «Ух ты! А а тебе идёт!» Я обессиленно плюхнулся в кресло-качалку. Я по-прежнему обитал на втором этаже магазинчика Эгеля. Это место уже стало моим убежищем от всех несчастий. Так что бедному владельцу приходилось спать на простой кушетке на первом этаже. Единственной причиной, почему он до сих пор не выставил меня, была асана, которая забегала каждый день и помогала по магазину. А лучшей рекламы и представить себе было невозможно. Пока я стонал в своем кресле, Асуна подошла и села на подлокотник. Он уже стал ее любимым местом. С улыбкой она принялась раскачивать кресло, словно мои проблемы ее забавляли. а Затем, по-видимому, вспомнив что-то, хлопнула в ладоши. А, нам стоило бы поприветствовать друг друга как следует. а Как член гильдии, я надеюсь, что мы отлично сработаемся. С этими словами она неожиданно для меня отвесила поклон. Я распрямил спину и ответил. «Я... я тоже надеюсь, что мы сработаемся. Но опять же, я рядовой член, а ты сублидер, так что...» Я провел правым указательным пальцем сверху вниз, и ей вдоль позвоночника. «Вот так я не смогу больше делать». Командир подскочил и стукнул своего подчиненного по голове. Затем Асуна подошла к креслу у противоположной стены и опустилась в него, дуясь. Под тёплым, благостным солнышком поздней осени мы предались краткому мирному покою. С моего поражения в дуэли с хит Хитклифом прошло два дня. Поскольку я был не из тех, кто отказывается от своего слова, я вступил в гильдию рыцарей крови, как договаривался с хит Хитклифом. Гильдия дала мне на подготовку двое суток, так что с завтрашнего дня я буду выполнять их приказы по исследованию лабиринта 75 уровня. Вступление в гильдию. Эх... Асуна кинула на меня взгляд, услышав мой тихий вздох. «Ты из-за меня во всё это влез». «Да не, всё нормально. Для меня это хорошая возможность. Я всё равно начал уже ощущать недостатки игры соло». «Я рада слышать это от тебя. Слушай, Кирита-кун». Карие глаза Асуны смотрели прямо на меня. «Ты не расскажешь мне, почему ты сторонишься гильдий, сторонишься людей?» А не думаю, что это всего лишь из-за того, что ты бета или обладатель уникального навыка. Ты ведь очень добрый человек. Я упер взгляд в пол и медленно качнулся в кресле. Один раз давно. В общем, уже больше года назад я был в гильдии. Слова выходили с такой легкостью, что я даже удивился. Может быть, это из-за того, что я чувствовал взгляд асуны способен растворить боль, которая пронзала меня всякий раз, когда я об этом вспоминал. «Мне предложили вступить, когда я случайно встретил и помог им в лабиринте. Это была маленькая гильдия, всего шесть человек, включая меня. И у нее было довольно странное название – «Черные кошки полнолуния». Асуна чуть заметно улыбнулась. Лидер там, он был хороший парень. Его звали Кейта, он владел посохом. Он всегда, в любой ситуации думал в первую очередь о членах гильдии, поэтому все ему верили». Он сказал мне, что ищет бойца передней линии, потому что почти все члены гильдии носили дальнодействующее двуручное оружие. Сказать по правде, уровни у них у всех были гораздо ниже моего. Нет, лучше сказать так, я набирал уровни слишком быстро. Если б я сказал, какой у меня уровень, кейта подумал бы дважды, прежде чем меня приглашать. Но я устал за дня в день ходить в лабиринты в одиночку. Я завидовал теплой, семейной атмосфере черных кошек. Похоже, они дружили и в реале, а в их разговоре не было той неловкости и отстраненности, которая обычно чувствуется при общении онлайновых игроков, и это меня тоже притягивало. Если по-честному, я не имел никакого права желать заботы других. Я потерял это право, когда решил стать игроком-одиночкой и стал эгоистично развиваться только на благо себя самого. Но я заглушил внутренний голос и вступил в гильдию, оскрыв и свой уровень, и прошлое бета-тестера. Тейто спросил, не могу ли я натаскать одну из копейщиц работать с мечом и щитом. Потому что тогда у нас будет три воина передней линии, включая меня, и гильдия станет сбалансированной. Копейщица, которую он мне поручил, была застенчивой девушкой с черными волосами по плечи. Звали ее Сати. Когда мы познакомились, она сказала, смущенно улыбаясь, что хоть и играет уже давно, но из-за своего характера ей плохо удается заводить друзей. Когда у нашей гильдии не было никаких общих мероприятий, мы с ней гуляли, и я учил ее пользоваться одноручным мечом. Между мной и Сати было много общего. Мы оба ощущали неловкость, находясь в обществе, и предпочитали возводить вокруг себя стену. И в то же время страшились одиночества. Однажды она внезапно сказала мне, что очень боится смерти, что ей настолько страшно в этой смертельной игре, что она не хочет выходить из безопасной зоны и практиковаться. В ответ на эту откровенность я мог сказать лишь одно – я не дам тебе умереть. Я не мог сказать ничего другого, поскольку по-прежнему скрывал свой уровень. Услышав мой ответ, она заплакала и плакала некоторое время, прежде чем смогла выдавить улыбку. Затем, вскоре после этого, мы в пятером вся гильдия, кроме Кейты, отправились в лабиринт. Кейты с нами не было. Он пошел торговаться за дом, который мы собирались приобрести, на накопленные деньги и использовать в качестве штаб-квартиры гильдии. Хотя лабиринт, в который мы отправились, уже был пройден, там еще оставались неисследованные места. Когда мы уже собирались уходить, один из членов гильдии нашел сундук с сокровищами. Я советовал не связываться. Мы находились недалеко от переднего края, так что монстры здесь были сильны. Кроме того, я не доверялся партийцам по части обезвреживания ловушек. Но поскольку против того, чтобы открыть сундук, выступили только мы с Сати, мы проиграли. Два против трех. Это была ловушка-сирена. Одна из худших разновидностей. Едва мы открыли сундук, раздался душераздирающий вой, и монстры попёрли из всех дверей. Мы тут же попытались сбежать, воспользовавшись телепортерами. Но ловушка оказалась двойной. Комната была антикристальной зоной. Наши кристаллы не работали». Монстров было просто-напросто слишком много, чтобы мы могли их сдержать. Мои сопартийцы ударились в панику и бесцельно метались туда-сюда. Я пытался прорубить дорогу к выходу, используя высокоуровневые навыки, которые до того момента скрывал, но перепуганные сопартийцы выбраться так и не смогли. Один за другим, они теряли все свои хитпоинты и, крича, распадались на полигоны. Я отчаянно махал мечом, надеясь спасти хотя бы Сати, но было поздно. Я увидел, как кстати тянется ко мне, и в этот момент монстр безжалостно зарубил ее. Она все еще смотрела на меня доверчиво в тот момент, когда точно стеклянная статуя разбилась на осколки и исчезла. Она верила в меня, полагалась на меня до самого конца. Но мои слова были слабыми и пустыми, они оказались не более чем пустым обещанием, а ложью. Кейта ожидал нас на постоялом дворе, который служил нам временной базой с ключами от новой штаб-квартиры в руках. Вернувшись на постоялый двор в одиночестве, я рассказал Кейте, что произошло. Он выслушал меня, не произнося ни слова, затем спросил «Как ты выжил?». Тогда я раскрыл ему свой уровень и что я был бы тот тестером. Кейта взглянул на меня так, словно перед ним стояло что-то омерзительное, и произнес лишь одну фразу. «Такой биттер, как ты, не имел права к нам присоединяться». Эти слова пронзили меня точно стальной меч, что потом стало с ним. Он покончил с собой. Асуна содрогнулась в своем кресле. Он спрыгнул с края уровня, скорее всего проклиная меня до самого конца. У меня ком подкатил к горлу. Подняв воспоминания, погребенные глубоко в сердце, я ощутил эту боль. Она вернулась ко мне с пронзительной ясностью. Я стиснул зубы, больше всего мне хотелось потянуться к Асуне в поисках утешения, но внутренний голос прошептал «Ты этого не заслуживаешь». И мне осталось лишь сжимать кулаки. Я убил их. Если бы я не скрыл, что был бы этот тестером может, мне удалось бы убедить их оставить сундук в покое. Это я. Это я убил Кейту. И Сати. Широко распахнув глаза, я выплевывал слава сквозь сжатые зубы. Вдруг Асуна встала, сделала два шага ко мне и ласково провела по моему лицу руками. Тепло улыбнувшись, она придвинула свое лицо к моему. «Я не умру». Она произнесла эти слова шепотом, но в то же время ясно и отчетливо. «Я ощутил, как мое напряжение уходит. Потому что я... это я буду тебя защищать». С этими словами Асуна обхватила мою голову и прижала к груди. Меня окутала мягкая и теплая темнота. Я закрыл глаза, темный покров воспоминаний отдернулся, и передо мной появились черные кошки. Они сидели у барной стойки в постоялом дворе, купаясь в оранжевых лучах света. Мне нет прощения. Я никогда не расплачусь за свои грехи. Но, несмотря на это, а лицо у меня в голове словно бы улыбались. На следующий день, напелив свой снежно-белый плащ, я вместе с Асуной отправился на 55 уровень в гарандум сегодняшнего дня я буду исполнять обязанности члена гильдии рыцари Крови». Однако, в отличие от стандартной партии в пять человек, Асона воспользовалась своей властью и сформировала отряд из нас двоих. Так что на самом деле, всё оставалось как раньше. Только вот приказ, который мы получили в штаб-квартире гильдии, стал для нас полной неожиданностью». «Тренировка?» «Да». «Мы сформируем отряд из четырех человек и пойдем через лабиринт 55-го уровня, а до жилой зоны 56-го!» Человек, произнесший эти слова, был одним из тех четверых, что сидели за столом рядом с Хитклиффом, когда я с ним говорил. Это был здоровенный парень с густыми светлыми кудрями. Похоже, сикероносец. «Погоди-ка, Готфри! Киритакун собирался...» Асуна принялась спорить, но Готфри лишь поднял бровь и ответил уверенно. Пожалуй, даже самоуверенно. «Даже саблидер обязан подчиняться правилам. Мне без разницы, в какую именно партию он войдёт для исследования. Но, как командир авангарда, я обязан проверить его способности. Даже если у него уникальный навык, мы всё равно не знаем пока что, будет ли от него какая-нибудь польза». «Но, но Киритакун же силён. Не может быть, что он окажется не к месту». Я успокоил излишне возбудившуюся асуну и ответил. «Если хочешь увидеть, я покажу». «Но я не хочу терять много времени на такой низкоуровневый лабиринт. Тебя устроит пробежаться через него по-быстрому». Готфри закрыл рот с явно недовольным видом. Затем он развернулся и ушел, кинув напоследок. «А сбор у западных ворот города через 30 минут!» «Ну что за отношение И Асуна в ярости пнула стальную колонну. «Прости, Кирита-кун, а может и в самом деле было бы лучше, если б мы сбежали?» «Если б мы это сделали, вся гильдия хором заругала бы меня до смерти». С этими словами я улыбнулся и легонько хлопнул Асуну по голове. А, я думала, мы сегодня будем вдвоём. Можешь мне с тобой пойти? Я скоро вернусь. Просто подожди пока здесь. Ага. Будь осторожней. И Асуна сня охота кивнула. Я помахал ей рукой и вышел из штаб-квартиры. Но добравшись до места сбора западных ворот Грандума, я увидел нечто, что повергло меня в шок. Рядом с Готфри стоял человек, видеть которого мне хотелось меньше всего на свете. Крадил.